Вот именно к такому мудрому и голодному дракону в пещеру по стечению обстоятельств и угодил маг. По закону жанра дракон в это время спал, или по крайней мере старательно делал вид, что спал. Маг, не будь дураком, быстренько обыскал пещеру в поисках несметных сокровищ, которые по легендам охраняли драконы, но ничего подобного почему-то не нашел. Откуда ему было знать, что под сокровищами подразумевались вовсе не материальные блага? Драконы, если вы еще не забыли, были очень мудрыми существами, и поэтому главным их сокровищем были знания. Только не спрашивайте, откуда они эти знания добывали, просиживая всю жизнь в гордом одиночестве в пещерах. Пусть этот вопрос останется тайной, как и секреты их размножения. В самый разгар обыска в пещеру пожаловали вампиры. При всем отсутствии здравого смысла будить дракона, они тоже побоялись. И поэтому жестами предложили магу выйти из пещеры, чтобы продолжить долгожданную встречу в более спокойной обстановке. В ответ маг очень красноречивыми жестами объяснил вампирам, куда они могут пойти со своей долгожданной встречей. А потом проснулся дракон и одним очень красноречивым жестом объяснил гостям, что никуда они из пещеры не выйдут, пока он не соблаговолит выпустить их, Пропущу, говорят, дракон заткнул вход в пещеру своей пардон-задницей. Да уж, не выдержал я. Легенда изобилует такими подробностями, будто рассказчик сам находился в этой пещере. «Все может быть», — загадочно улыбнулась Алиса. «Не забывай, что вампиры живут долго. И вообще, еще раз перебьешь меня, больше не буду рассказывать». Я послушно заткнулся, потому как действительно заинтересовался рассказом. Исторические факты были подобраны довольно неплохо, и с истинным положением вещей, изложенных в исторических трактах, практически не расходились. И вот посмотрел дракон на гостей и говорит. «Ух ты, обед с доставкой!» Вампиры моментально передислотировались на потолок. «Прыткий обед!» – заметил дракон. Маг торопливо забормотал что-то себе под нос. «Уйдет!» – вскричал один из вампиров и спекировал на мага. «Никто и никуда отсюда не уйдет», — не согласился дракон. И легким мановением двухметровый лапы отшвырнул вампира в самый дальний угол пещеры. Тем временем воздух над головой мага начал сгущаться и искрить. «Уйдет же!» — повторил вампир, медленно поднимаясь с пола. «Не дергайся, Вель!» — посоветовал второй вампир с потолка. «Действительно, не дергайтесь!» — дракон перевел взгляд на мага. «А ты лучше не позорься со своей детской магией, поранишься еще нечаянно!» Над головой мага взорвался огненный шар. По ошалевшему выражению лица повалившегося на пол мага, стало ясно, что он надеялся вовсе не на такой результат. Обломался, дракон сочувственно вздохнул. «Человечки-маги мне не соперники, как и самые искусственные вампиры, так что могу вам посоветовать расслабиться и получать удовольствие от общения». «Общение?» – недоверчиво переспросил вампир с потолка. Именно общение. Между прочим, сидеть в пещере сотни лет немного скучновато, а достойные собеседники появляются очень редко. макс стрепенулся. «И после того, как мы пообщаемся, вы нас отпустите?» «Все может быть», — улыбнулся дракон. «Вы когда-нибудь видели, как улыбаются драконы?» Нервная дрожь посетила не только мага, но и повидавших много в этом мире вампиров. «И о чем бы вы хотели поговорить?» – быстро сориентировался вампир с потолка. «Кстати, позвольте представиться. Кель. Декардианис» – представился дракон. «Для краткости Дек. Вель» – представился второй вампир. «Все трое посмотрели на мага. Леонис» – смущенно буркнул он. И только услышав голос мага и присмотревшись к нему повнимательнее, вампиры поняли, насколько тот еще молод. Под несколькими слоями грязи сокрывался паренек. И это было удивительно, ведь все маломальские опытные маги были весьма почтенного возраста. А теперь, когда мы все знакомы, я задам первый вопрос. «И что же такая странная компания делает в моей пещере?» – поинтересовался дракон. «В салочке играем», – пошутил Кель. «Сейчас наша очередь догонять, а вот этого молодого человечка убегать». Дракон кивнул головой. «Не думайте, что я такой темный, раз живу в пещере. Я отлично знаю нынешнюю ситуацию в ваших землях». Он внимательно посмотрел на вампиров. «А вы, значит, охотники за головами?» Вампиры улыбнулись. «Почему только за головами?» — поинтересовался Кель. «Мы охотимся за всеми частями тела. В комплекте, так сказать». «То есть я нужен вам живым?» — подал голос Мак. «По возможности», — согласился Кель. «Что-то вы рановато тело делить начали», — рассмеялся «Дракон». «Вполне возможно, кто-то из вас отсюда уже никогда не выйдет». Вампир Вель начал плавно переходить в боевую трансформацию. «Возможно, это будешь именно ты, зубастой, тут же среагировал Дракон Дек. «На себя посмотри», — буркнул вампир. Тем не менее, весь боевой пыл у вампира Веля пропал в один момент. «Простите моего друга», — спокойно сказал вампир Кель. «Так о чем вы хотите поговорить?» «Почему вы преследуете мага?» — спросил дракон. «Потому что нас об этом попросили жители его деревни», — пожал плечами Кель. «Почему попросили?» «Потому что он приносил вред». «Почему он приносил вред?» «Потому что он занимался магией». «Слушай, Алиса», — прервал я вампиршу, стараясь держать зевоту, «ты мне сразу скажи, сколько эти их разговоры глупые длиться будут?» «Ну, в легенде говорится, что они провели в пещере несколько дней», — недовольно ответила Алиса. «Прости, что я тебя перебил», — извинился я. «Ну, я не вижу смысла в этой вашей легенде. Какие-то бесполезные разговоры». «Все, ты меня достал», — разозлилась вампирша. «Я тебе больше ничего рассказывать не буду». «Молчу», — поспешно сказал я. Поздно, — отмахнулась Алиса. «Можешь молчать сколько угодно, но продолжения ты не услышишь». «Ну и не надо», — обиделся я. «Мне потом Чес расскажет, что там дальше было». Чес резко дернулся. Вот нахал заставил меня слушать какую-то легенду, а сам уснул. «А, что?» «Ничего», — в конец обиделась вампирша. «Ну вас всех, пойду я спать». О продолжении легенды возмутился Невил. «Я таких подробностей даже и не слышал. У нас ее рассказывают намного короче». «Позже расскажу», — сказала Алиса, поднимаясь с кровати. «Тебя проводить, вело, предложил я». Алиса задумалась. «Пожалуй», — неожиданно согласилась вампирша. «Да меня мне даже не сразу дошел ее ответ». «Что ты сказала?» — переспросил я. «Можешь меня проводить», — повторила Алиса. «До телепортов». «Да хоть до следующей двери. Я поспешно вскочил с кровати, боясь упустить момент. Всегда готов». Из комнаты я выскочил, чуть ли не наступая вампирше на пятки Однако на этот раз Алиса исчезать не собиралась. «У меня возникло странное ощущение, будто ты хочешь мне что-то сказать», — заметила Алиса, едва я закрыл за ним дверь. «Я права?» «О да, я бы хотел сказать многое». «Послушай, я недавно разговаривал с куратором Кейтоном. И он рассказал мне о том, что в день нашего поступления в Академию к ремесленникам приходили твои родственнички и угрожали. Но сказал почему-то такую глупость. «И что?» – удивилась вампирша. И Кейтон попросил меня спросить тебя, стоит ли опасаться этих угроз, а также задать еще несколько вопросов. Вампирша остановилась. «Ты чего это? Высобедомитель записался?» – сказала она, нахмурившись. «Нет, что ты?» – поспешно ответил я. Просто вспомнил вдруг, что он спрашивал. Зря я начал этот разговор. Можно подумать, мне больше сказать нечего. Передай ему, что бояться моих родственников не стоит. У них и своих проблем хватает. Тем временем мы подошли к телепортам. Алиса, начал я, спокойной ночи, быстро сказала она и исчезла во вспышке телепорта. Нет, все-таки я совершенно не умею общаться с девушками. Какое мне дело до того, что хотел узнать Кейтон? Когда боишься сказать то, что хочешь, с языка срывается всякая чушь. Я медленно добрел до своей комнаты, ругая себя последними словами. — Что-то ты быстро удивленно заметил Чес, едва я открыл дверь. — Отстань, — вело отмахнулся я. Чес мигом просек, что сейчас меня лучше не трогать. — Ладно, ребята, давайте закругляться, — зевнул он. — Наив, ну-ка, марш баньки, все равно еда уже кончилась. — Жаль, легенду так и не дослушали, — вздохнул Невил. — Кстати, — опомнился я, — чем же она все-таки закончилась? А-а-а! Так они, значит, поболтали непонятно о чем, а потом дракон решил помочь магу. Он отпустил вампиру, взяв с них слово, что они больше не будут охотиться на магов, а паренька оставил у себя на пару лет. За это время дракон научил его тому, что мы сейчас называем ремеслом. Именно этот дракон изображен на символе ремесла. «Минутку», – перебил я Невилла. «Но где же разница между ремеслом и магией того времени?» «Это же так просто», — улыбнулся Невил. «Я удивлен, что ты этого не знаешь. Магия того времени была непредсказуема, потому что использовала исключительно вербальные формулы. Согласись, довольно трудно в нескольких словах выразить все, что требуется от заклинания. Дракон же научил ремесленника сплетать энергетические узоры простым усилием мысли, то есть работать напрямую с энергией. «И все», — удивился я. «Это ради такого простого объяснения Алиса собиралась рассказать мне длиннющую легенду, Знаешь, Зак, Чез внимательно посмотрел на меня. Иногда ты меня просто поражаешь. Как такой равнодушный к искусству человек может писать такие хорошие песни? Вот это для меня в последнее время очень больная тема. С тех пор, как Ромиус объяснил мне происхождение песен, я даже не подходил к музыкальным инструментам. Любимую музыкалу закинул куда-то под кровать, и доставать ее оттуда у меня не было никакого желания. «Забудь про эти песни», — зло сказал я Чезу. «Все, спокойной ночи». Я выпроводил ребят из своей комнаты и со стоном упал на кровать. Что же это за жизнь такая? То, что раньше было для меня действительно важным. Музыка, например, перестала иметь значение. Единственное, что меня теперь волнует, это мои отношения с Алисой. И ремесло. Как ни странно, это Драконова. Судя по легенде, именно Драконова. Магия действительно стала захватывать меня. Неожиданно послышался тихий стук в дверь. Я, стараясь отогнать сон, встал с кровати, открыл дверь. «Доброй ночи!» — лучезарно улыбнулся Вильхиор. «Не уверен», — философски ответил я. «Я войду?» — спросил вампир. «Ну, входи, что ли». Вампир по-хозяйски зашел ко мне в комнату и расположился на стуле. «Как учебу?» — поинтересовался Вильхиор. «Прекрасно!» — зевнул я. «По тебе заметно усмехнулся вампир. Ну как, снилось тебе что-нибудь интересное в последнее время? Я уже привычно рассказал ему обо всем, что мне приснилось за последние несколько дней». Вампир долго смеялся. Опять. Главное, я совершенно не понимал, почему он смеется. Каждый раз, когда я рассказывал ему странные сны, он ржал, как заведенный. И хоть бы что-нибудь мне объяснил подлец. «Знаешь, мне нужно на время покинуть Академию. дело в приграничье», – неожиданно сказал вампир. «Так что ближайший месяц меня не будет. Ты уж записываешь, что ли, сны свои. Или просто запоминай». Я слегка озадаченно посмотрел на него. Покинуть академию. А разве можно так запросто выйти из-за поля консервации? Выйти нет, но переместиться через телепорт можно. А, -а, а значит, есть и такие телепорты, что ведут за стены академии. Интересно. Перед уходом я решил зайти и пожелать тебе удачи, а хороший у меня вампир. Кажется, у вас через месяц соревнования. Я кивнул. Желаю вам победить. Спасибо, удивленно ответил я. Че это он? Не замечал я за ним раньше такой предупредительности. Вампир поднялся со стула и прошел к выходу. И вообще будь осторожнее, посоветовал мне Вильхер. Ты мне еще пригодишься. От такой наглости я потерял до речи. Вампир тем временем удалился. Гурод, тихо прокомментировал я и отправился в душ.